что никто не обратил внимания на Полли и на ее тревогу. «Как вода? Кто-нибудь из вас проверял, поднялась она или нет?» Адвокат Странд улыбнулся Полли и шепнул ей, «Садись рядом. Хочешь кофе?» Пастор поднял палец и шикнул на них, Ш -ш -ш. Наш молодой друг рассказывает удивительные вещи о своей экзотической родине. Рудольф Люнден был в длинном пастырском сюртуке с брыжами. Да и мог ли он быть в чем-то другом? На Леселот было неизменное черное платье со слепительно-белыми манжетами. Преодолев, судя по всему, свою неприязнь к Эдуарду Амбросу, она возбужденно сообщила, «У Эдуарда есть магический амулет, он обещал нам его показать». Эспер по-прежнему стоя вздохнул и налил себе кофе. Полли присела на табурет возле рояля. Отсюда Эдуард был виден ей в профиль. Он расстегнул голубую рубашку и снял с шеи золотую цепь с медальоном. Амулет пошел по рукам, вызывая восхищенные возгласы и замечания. «Голубой медальон!» — воскликнула Мирьям и приложила его к своему васильковому плачу. «Почему я не видела его раньше?» — Такой большой и тяжелый, — сказал Алисилот, — но очень красивый. — Необычное украшение, — заметил пастор. — Никогда бы не подумал, что это амулет. Стало быть, он должен охранять тебя от несчастья? — Золото, бирюзовая эмаль, жемчуг и рубины, — с видом знатока рассуждал Сванте. — Если этот медальон сделан в Европе, то, наверное, в середине прошлого века. Наконец, амулет лег на ладонь Полли. Эмаль холодила кожу, и, как правильно сказала фру Люнден, он был весьма увесистый. Под выпуклой крышкой медальона явно что-то хранилось. Полли захотелось посмотреть, что же там спрятано. «Не открывай», — испугался Эдуард. «Почему?» «У тебя что, в медальоне яд?» — насмешливо спросила Полли. Эдуард прищурился. «Не просто яд, а ядовитое насекомое», — ответил он. «Я покажу. Только осторожно, не дотрагивайся до него». «Что это? Фу, паук, позолоченный паук. А какой противный хвост! Почему он такой длинный и изогнутый?» «Это Скорпион», — надменно сказал Эдуард. «Он золотой, но жало у него ядовитое, яд настоящий, высокой концентрации, и действует мгновенно». «Итак, наследник известен». «Скорпион», — содрогнулся Лесилот. «Золотой скорпион» Мирьям была скорее восхищена, чем испугана. Даже Эспер Экерюд заинтересовался амулетом. Пообещав соблюдать осторожность, он взял в руки открытый медальон и стал внимательно изучать золотого скорпиона. Изнутри медальон был выложен бархатом цвета морской волны. Казалось, насекомое, словно живое, крепко вцепилось в бархат своими острыми клешнями, жало на конце изогнутого хвоста, было защищено специальным золотым колпачком. «О, тонкая работа», — сказал Эспер. «Кто его сделал?» «Один ювелир, эмигрант, сделал эту штуку в Каракасе во время Второй мировой войны». «А как же яд?» «Значит, яд в нем тридцатилетней давности?» Эдуард сверкнул белозубой улыбкой. «Нет, яд нужно обновлять каждый год, иначе амулет потеряет свою силу. Не беспокойтесь». Яд здесь относительно свежий. Какой яд? Скорпиона? Разумеется. Его сгущают путем выпаривания и заполняют им бороздки на игле, которая скрыта под колпачком. Достаточно вонзить эту иглу в вену, чтобы убить человека. Ты слишком легкомысленно хвастаешься такой опасной вещью, упрекнул его пастор. Взяв медальон у Эспера, Он с отвращением рассматривал смертоносное насекомое. «Талисман должен приносить счастье, а не страдание и сказал он. «Я не понимаю, зачем ты повсюду таскаешь с собой это омерзительное орудие смерти».